Глава двести восемнадцатая Эти люди, приукрашивая себя, хотят тебя уверить, Будто днем и ночью одушевлены страстью. Врут. Соврет дозорный на крепостной стене, Если вдруг начнет повествовать тебе О своей негасимой любви к городу. Он думает об ужине. Соврет поэт, если будет твердить тебе день и ночь,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 Но я знаю, неизменной бывает только одолевающая тебя скука. Она свидетельство немощи твоей души, что не в силах разглядеть за дробной вечностью картину. Так скучает глядя на деревянные фигурки, не знающие, что такое шахматы. Ему невдомё, сколько они таят в себе.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 Стремление к добродетели обернется однажды жандармскими порядками. Высокие принципы станут ширмой для недостойных игр. Но почему я должен огорчаться? Я прекрасно знаю, что человеку случается и поспать. Стану ли я жаловаться, что он так бездеятелен? Я ведь знаю, дерево совсем не цветок.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 Ты пребываешь в мире любви, хоть и кажется, будто ты удаляешься от дома. Ты строишь свой дом, подгоняя хворостины осла, поправляя корзины и протирая глаза, потому что еще очень рано.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 И ты покажешь на ослика, что ждет у порога ослика, который не так-то силён и скажешь богатство мои так невелики, что сегодня поутру под их тяжестью он пустился рысью». Вздохнет и торговец. Навздыхавшись вдоволь, вы почтите тяжелый серебряный браслет, и хозяин разложит перед тобой легкие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 и позволит тебе уйти, и тогда тебе придет скраснеть, путаясь в неуклюжих причинах, по которым тебе пришлось к нему вернуться».